Успокойтесь и поверьте моему опыту <смех> Те, кто может платить такие деньги Умеют лучше прятать шифровки Следовательно, тут возникает мысль о провокации Вы, кажется, уже обращались к нам по поводу визита анкарского археолога Дерагази. Да? Но каков подлец! Да-да. Видимо, это только начало. Как бы ни было, присылало чего-нибудь похуже. Мы, конечно, постараемся оградить вас, если вы дадите разрешение осмотреть ваши бандероли. Но ведь можно и пропустить что-нибудь с виду безобидное. А что может быть похуже? Ну... Например, книга или письмо с отравой. Рукопись, скрепленная так, что вы обязательно уколитесь, разнимая листки. Образцы камней или кристаллов, в которые вделан сильный заряд радиоактивного вещества или испаряющегося на воздухе яда. Да, мало ли что сможет придумать дьявольская изобретательность. А что она у них дьявольская, это вы можете мне поверить. Поэтому... Будьте очень, очень осторожны. Не доверяйте даже присланному от давнишних ваших коллег. Ведь воспользоваться их адресами ничего не стоит. Понимаю. Большое спасибо. Но есть еще один человек, и его, наверное, тоже надо предупредить. Вы имеете в виду доктора Гирина? Его не предупредить надо. Побить. Как? Своим необдуманным экспериментом он спугнул Дерогазии и лишил нас возможности его разоблачения. А может, Дерогазий не дал бы вам такой возможности? Не спорю, может быть. Но чего добился ваш Гирин? Ничего! Философская декларация, извлеченная им из археолога, что она стоит? Но как же все-таки с Гириным? Не беспокойтесь. Ваш самонадеянный доктор сказал, что он ничего не боится. Потому что, видите ли, он приказал забыть о себе. Смешно, конечно, думать, что Дорогази послушается. Леонид Кириллович, еще раз хочу вам напомнить. Если появятся у вас или у Ивернева какие-нибудь соображения, что могло интересовать шайку Дорогази в материалах Ивернева-старшего, дайте знать. Я прошу тебя, Леня, не волнуйся. Вот так все было. Понимаешь, Катя, какая гадость. Пятнадцать тысяч. Вот мразь. И сумму-то покрупнее придумал, чтобы правдоподобнее было. Клюнул, мол, старый дурак, не устоял. Теперь я понимаю, как чувствовали себя безвинно оклеветанные люди. Лёня, успокойся. И, и все таки чего же от меня добивался, Дерогазия? Перерою все еще раз. Съезжу в Ленинград. К милейшей Евгении Сергеевне. Пусть покажет мне личный архив Максимилиана Фёдоровича.